Глава 5 Синие рощицы встретили нас шумом, гамом и торговлей на каждом оршине свободного пространства вдоль дороги. Торговали всем, что только можно было себе вообразить, начиная от оружия и доспехов и заканчивая редкой экзотичной живностью. Причем покупателем считался каждый, кто имел несчастье проехать по центральной дороге синих рощиц. Видимо, таких умников находилось великое множество, иначе придорожный торг не имел бы такого успеха. Стоило нам только появиться на дороге, как торговцы сразу же обратили в нашу сторону алчные взгляды. Мы с Вилькой нервно переглянулись и одновременно развернулись в надежде отыскать более спокойный обходной путь. Торговцы, видя, что добыча ускользает, ринулись к нам на перегонки махая перед носом лотками и корзинами с товаром.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 Обалдела, отозвалась я. «Бельешка!» «Где?» Я заозиралась в надежде увидеть упомянутое белье, но, не обнаружив такового, вопросительно уставилась на бабу. А та, обрадованная вниманием клиентки, сунула непонятные кружева мне под нос. «Дык вот оно! Эльфийское! Последнее осталось! Купи! Не пожалеешь!» Я с сомнением взяла лоскуток алого кружева двумя пальцами.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 что если бы взглядом можно было испепелять, то на нашем месте давно уже находились бы слабо дымящиеся сапоги в кучках пепла. Я усмехнулась, и когда очередная разносчица как бы случайно попыталась уронить на меня тарелку с тушеной бараниной, с помощью левитации аккуратно разложила все высыпавшиеся было кусочки обратно на тарелку и ласково улыбнулась в раз побледневшей девице. Та судорожно сглотнула и умчалась на кухню. Спустя ровно пять минут к нам твердой размашистой походкой подошел корчмарь и, спросив разрешения подсесть, грузно опустился на стул рядом с Вилькой. Начал он, как всегда, водиться в таких случаях издалека. «Как вам наше село?» «Мило, только шумно очень, и торгашей обнаглявших немеряно. А так все в полном порядке». Ответила я и невинно затрепыхала ресницами, изображая юную наивную девицу, совершенно не понимающую намеков. Корчмарь закашлялся и решил приступить сразу к делу. «Госпожа ведунья, не хотели бы вы немного подзаработать?» «Ну, смотря какая работа». Я беззаботно откинулась на спинку стула и выжидающе уставилась на корчмаря. Тот огляделся по сторонам. и, придвинувшись ко мне поближе, громко зашептал. — У нас тут упырь лютует. На той неделе двоих зажрал. Помогите, а? За ценой не постоим. Давно лютует. Я села ровнее, приготовившись слушать куда внимательнее. Вообще-то нежить в здешних местах давно не появлялась. Сказывалась близость к столице, в пределах которой ее огнем и мечом уничтожали раз в двадцать лет городские ведуны. И если в синих рощицах она опять появилась, значит, пора проводить чистку еще раз. Странно, что упырь появился так быстро. Последнюю облаву на нежить устраивали всего-навсего лет восемь назад. И, по идее, здесь должно было быть безопасно еще лет десять. Хотя, может, тут заезжему некроманту чего не понравилось. Вот он и отомстил с и л у таким незатейливым способом. Тогда придется быть настороже. Селяне обзывают упырями всю хищную нежить, начиная от гулей и заканчивая вурдалаками. В итоге ведунам приходится брать на заклание арсенал на два десятка видов. Причем всегда есть шанс, что искомая нежить окажется восьмилапой выверной или же оголодавшей шишигой. Корчмарь вымученно улыбнулся и начал рассказывать. Оказывается, упырь появился на старом кладбище с месяц назад.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 промахнулась и едва не сбила кружку с квасом. «Чего?» — первая очнулась Вилька и тут же накинулась на меня с упреками. «Ева, тебе что, приключений на свою голову мало? н о упыря собралась!» «И чего?» — лениво отозвалась я, невозмутимо принимаясь за прерванный обед. «Не тебе ж на него идти! К тому же нормальная еда на неделю того стоит, так что не кипятись!» Но ты же ни разу не ходила на нежить в одиночку. Когда-то же надо начинать. Вилья, я так понял, что наша ведунья решила изничтожить нежить, причем до этого момента она ни разу не делала этого самостоятельно. Невозмутимо поинтересовался Данте. Вилька, не найдя приличных слов для озвучивания моей безбашенности, попросту кивнула головой.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 — Ладно, — сдалась я, — пойдем вместе. Засядешь где-нибудь так, чтобы тебя было не видно и не слышно, и любуйся себе на здоровье. — Тогда я тоже пойду, — подала голос Вилька. — Спрячусь в скрепе и буду смотреть в щелочку. — Издеваешься? — тихо протянула я. — Может, мне начинать продавать билеты? А как же афиша? — Тогда и мне билетик. —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 Ливень продолжал заунывно барабанить по заговоренному от промокания теплому плащу, настраивая меня на зубодробильный лад. Если упырь сегодня покажется, то я ему не позавидую. Раздражение во мне накопилось столько, что мне только нужен был повод для того, чтобы выплеснуть его на неудачника в недобрый час попавшегося мне на глаза. Грохнул гром. И тут же мимолетный р о с ч е р к молнии осветил нечто бледное, с тихим ворчанием кравшееся между могил и покосившихся крестов. Я тотчас перестала ерзать и вздыхать на жестком надгробии, и внутренне подобралась, готовясь испепелить упыря заклинанием. Нежить на миг застыла, а потом кинулась к кладбищенской ограде. Я вскочила и метнула в упыря сгусток огня, который моментально превратил нежить в воющий,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 которая поднимала нежить из могилы, так сказать, обрывала ее не жизнь, не затрагивая физическую оболочку. Понятно, отчего ведуны так любят это заклятие. Тихо пробормотала я, попинав носком сапога окончательно мертвую тушку упыря. Хоть сейчас в музей не поняла, почему-то упырь выглядел не как упырь.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 Вурдалаки сидели на надгробиях столь неподвижно, что если бы не яркая вспышка, то черта с два я бы их заметила. Нежить, видимо, сообразив, что дальше скрываться бесполезно, дружно ощерилась клыкастыми, как у собак, пастями. Я скептически вздернула правую бровь и тотчас ближайшего вурдалака полетел с густок голубого огня, упокоив того раз и навсегда. Такого обращения нежить не стерпела, и пять бледных существ, одновременно прыгнули ко мне. Я отразила мечом удар одного, скормила ярко-голубую раскаленную спиру другому, уклонилась от третьего, но четвертый задел таки меня длинной когтистой лапой, отбросив на пару сажений прямиком в глубокую лужу, до краев наполненную грязной водой. В голове шумело, на лицо лились потоки, низвергающиеся с небес воды, слепя и не давая толком открыть глаза —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 «Как же ты собираешься пересечь серое урочище, где такие схватки могут быть каждый день?» Меня охватила ярость, смешанная с обидой. Конечно, я сглупила, но если бы Данте не вмешался, то я применила бы заклинание Эл-Риэль, концентрической огненной волны, которая смело бы вурдалаков. А теперь они свято уверены, что, как ведунья, я из себя ничего не представляю. Злые слезы брызнули с глаз, смешиваясь с дождевой водой, стекающей по моему лицу. Я подобрала свой меч земли и, кое-как, обтерев его полой, промокшего насквозь плаща, убрала в ножны. Повернулась спиной к друзьям и решительно зашагала к кладбищенским воротам, не обращая внимания на ледяной дождь, который стал стихать. «Ева!» Я вздрогнула и остановилась. Данте подошел ближе и, сдернув с меня мокрый плащ, который уже не защищал от дождя, набросил мне на плечи свой, гораздо более сухой и теплый. «Вообще-то ты отлично справлялась и сама. Просто ты могла пострадать, но вы вроде как торопитесь достичь рассветного пика. Поэтому ни у кого из нас не возникло желания лечить тебя от переломов или ран от зубов вурдалака». «Ну, спасибо», — буркнула я, заворачиваясь в теплый плащ и набрасывая капюшон. «Удружили». «Как сумели».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 В итоге Вилька разъярилась и подозрительно ласково посмотрела на меня. «Что?» «Евочка, д ты уверена, что в Урдалаков было только семь?» «Я...» э, -э Вилька сделала страшные глаза. «Нет», — выпалила я. «Что нет, госпожа ведунья?» Тихо спросил бледный, как мел корчмарь. «Скорее всего, их было больше», — нагло ответствовала я. и, вероятно, кто-то из них еще остался. «Но вы же сказали, что всех прикончили». «Неа», — в и о л а т о звалась я, — «мне ж только за одного заплатили. С чего бы я стала за остальными гоняться? Те-то сами пришли, пришлось упокоить, но специально обыскивать кладбище под дождем, только ради того, чтобы убедиться, что в Урдалаке покинули хлебное место, я не буду».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 За гонорар можно больше не беспокоиться. Вилька в одиночку сторгуется с кем угодно, хоть с троллем, а на пару с Алином. д у м а я вдвоем они договорятся с самой смертью, упросив предоставить им местечко в раю по небольшой скидке. С такими мыслями я покинула корчму и уже почти дошла до конюшни, как внезапно передумала и решила сходить на рынок. В конце концов, в синих рощицах можно купить практически все, что угодно,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 Путешествовать осенью намного проще и удобнее, нежели в начале сухие, когда снега во дворе еще по колено, а весна даже и не думает начинаться. Сухий. Первый весенний месяц. Роская. Решено. Зиму я буду встречать уже на новом месте. В конце концов, хотели же мы с Вилькой осесть где-то у подножия гномьего кряжа. А вот переберемся через в е л ь г у реку,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 Нечего покушаться на чужое добро, особенно на добро ведьминское. Воришка уже растворился в толпе, а я неторопливо пошла вдоль рядов, занятая своими мыслями. Зачем-то купила кулек каленых лесных орехов, и теперь рассеянно щелкала ими, глядя по сторонам. Внезапно мое внимание привлекла светловолосая эльфийка, которая медоточивым голосом рекламировала свой товар.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 В общем, никак не смотрелся. Потому что для того, чтобы надевать на себя такое чудо, необходимо было быть княжной. Или эльфийкой. Потому что по-настоящему красивая вещь только подчеркивала мои вечно растрепанные короткие волосы и потертую одежду. Причем явно не с лучшей стороны. Я со вздохом отложила зеркало и, немного повозившись с узлом, вернула шарфик обратно на прилавок. Цвет не понравился.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 Но Данте, не переставая улыбаться, уже протягивал торговке требуемую сумму, все еще не убирая ладони с моего плеча. Ну, «Ладно, в конце концов, деньги я ему верну, не проблема». Мы взаимно р а с к л а н я л и с ь с эльфийкой, в обнимку с Данте отошли от прилавка и влились в толпу упраздно шатающегося народа. Данте упорно молчал. «Я тоже». не зная расценивать всей широкий жест как подарок или же просто желание щегольнуть перед красивой торговкой. Поэтому, когда мы, наконец, вышли с рыночной площади, я покопалась в кошельке и протянула ему серебряную монету. Он вопросительно уставился сначала на гривну, лежащую на моей ладони, а потом на меня. — Ева, убери деньги. — Но ты же потратился. — Скажи, я что, не имею права сделать небольшой подарок красивой девушке? «Где?» Я заозиралась в поисках упомянутой выше красавицы. «Данте, не смеши мои сапоги, я прекрасно знаю, что я некрасивая, я просто симпатичная». «Что за женщины нынче пошли? Даже комплимент принять нормально не могут». Он патетично воздел руки к небу, призывая всех небожителей в свидетели. «Как же за тобой ухаживать-то?» «Ты головой на кладбище ударился?»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 про который Вилька уже успела дать пару замечаний, намекая на то, что раньше я на подобные вещи чихать хотела с высокой колокольни. А тут вдруг во мне проснулся вкус. «Виль, это подарок». «От кого?» – удивилась подруга и тотчас пониманием метнула взгляд в сторону д а н т а который, как всегда, ехал во главе нашего маленького отряда. «Тогда все ясно». «Чего тебе ясно?» «Что ты ему нравишься?» «Ой, б р у с ты!» Я преувеличенно весело рассмеялась, но тотчас тушевалась под у к о р и з н е н н ы м Вилькиным взглядом. «На самом деле, Виль, посмотри на него и посмотри на меня. Он такой, что большинство женщин, оказывающихся с ним рядом, уже через пять минут начинают стараться ему угодить, и не только из-за внешности. С ним действительно есть о чем поговорить и что послушать». «Мне кажется, что я могу говорить с ним на любую тему, и он меня поймет». «И в чем проблема?» — улыбнулась Вилька. «В том, что я всего лишь ничем не примечательная ведунья. В зеркало без раздражения не взгляну. Рядом с ним должна быть такая женщина, чтобы при взгляде на нее у всех з а х в а т ы в а л о дух». Я горько усмехнулась. «От меня же дух захватывает только у нежити и у Алина».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 и перебрасываясь ироничными шпильками в адрес друг друга, когда на нашем пути, нежданно-негаданно, возникло препятствие.